Глава 17. -ая. Обычно в фильмах после финальной битвы главный герой приходит в себя на больничной койке, побитый, уставший, но счастливый в своей победе. Мое же пробуждение вышло слишком легким и каким-то обыденным после всего того, что мне пришлось пережить. Во-первых, я выспалась, а во-вторых, не чувствовала ни граммы слабости или дискомфорта в теле. Ну и... Сплющивающую всю мою суть магии, тоже больше не чувствовала. По правде говоря, я давно не ощущала себя настолько свободной. Не знаю, откуда взялось это чувство, но оно было. Может, конечно, потому что я хоть и проснулась на знакомой постели в королевской спальне, но его величество рядом не наблюдалось. Рядом вообще никого не наблюдалось. Учитывая, как меня в последнее время буквально остерегли, это было непривычно». Только мне сразу стало интересно, куда все подевались. Желания волноваться не было, потому что я прекрасно помнила, как после всех своих волшебных манипуляций упала в объятия Алекса, который перестал быть драконом и снова обернулся человеком. Наверное, он меня сюда и принес, но куда делся потом? Выглянув за дверью, я обнаружила там пару воинов и камеристку. Ладно, дракон себе не изменяет, все равно заставил других стеречь своё сокровище — если меня теперь можно назвать сокровищем, без магии. «Тамара», — обрадовалась я девушке, вот кто точно мог ответить на все вопросы о том, что я пропустила. Она, правда, моей радости почему-то не поддержала, настороженно вошла в королевские покои и поклонилась, опустив глаза в пол. «Все в порядке?» — уточнила я. «Ты знаешь, где его величество?» «В большом зале», Все его советники, приближенные к королю-аристократы, прибыли в Орсу своего приказу. Даже так намечается что-то серьезное. Тогда помоги мне привести себя в порядок, мне нужно к королю. Мне было очень нужно его увидеть. Тамара тут же взялась за работу и собрала меня в самые короткие сроки. Заплела волосы в простую, но элегантную косу, помогла зашнуровать платье. И все это молча и сосредоточено. Обычно она была более бойкая, поэтому я решила уточнить. «Ты меня боишься?» «Боюсь?» — вскинулась девушка, расправляя мои юбки. «Нет, миледи, скорее боюсь впасть в вашу немилость». Это было больше похоже на мою камеристку — рубить с плеча, говорить откровенно. Только мне это ни о чем не сказала. «Почему?» «Потому что я должна выполнять ваши приказы, но вчера вас ослушалась, привела короля раньше, чем вы сказали». — Значит, это сделала ты, позвала его величество. Я считала, что эта Мадлен отличилась. — Да, — совсем тихо призналась девушка, — вы накажете меня. — Зачем мне это делать? — Ну как, — растерялась Тамара, — я слушалась вашего приказа. — Благодаря которому ты спасла мне жизнь. Не знаю, какой план был у Мадлены, наверное, уже не узнаю, но, судя по всему, Бладлейн мне собирался меня отпускать, раз убеждал улететь с собой. Я сжала руку Тамары и предложила. «Давай оставим это в прошлом». На самом деле я осталась собой, не погибла, но чувствовала себя, будто действительно переродилась. Сгорела в огне собственной магии и ожила заново. Потрясающее чувство. Но, кажется, не все проблемы позади, раз мой дракон устроил военный совет. Поэтому вслед за Тамарой я поспешила к нему. «У дракаря же нет претензий к Мбраму и его принцам, Валькара». Услышала я голос любимого еще с порога. Он как раз разговаривал с каким-то мужчиной в серебристых одеждах. В зале вообще было очень много мужчин, и воинов, и вельмож. Они забили все пространство до отказа. Но Алекс и его собеседник выделялись какой-то особой энергетикой. Потому как высокомерно и свободно они держались, становилось сразу понятно — они на равных. Значит, этот Волькара тоже принц? Один из братьев Бладлейна? Но если они и были похожи, то только ростом и широтой плеч. Брюнет с густыми темными стянутыми в хвост волосами был старше и обладал более резкими чертами лица. «Тогда выдайте нам тело Бладлейна». Просьба этого валькары больше напоминала приказ, но, наверное, у него был такой своеобразный подход к дипломатии. Даже после смерти его тело хранит отпечаток магии, поэтому мне и моему народу будет спокойнее, если оно будет храниться на родине. «Я бы с радостью это сделал, но это невозможно», — невозмутимо ответил Алекс. «Когда мы сражались, принц упал в один из больших гейзеров. Мои маги пытались его достать, но так и не нашли. Поэтому точно могу сказать, оно надежно погребено в долине. Валькару такое устроило, поэтому он мрачно кивнул и развернулся, чтобы уйти. Но он наткнулся на меня взглядом и замедлил шаг». Если честно, за гибель Блодлейна и собственную нехорошую роль в его судьбе я ждала как минимум пренебрежения. Как-то привыкла, что Феникс всегда крайний и даже шагнула в сторону. Но, проходя мимо меня, принц Мбрама вдруг остановился. «Благодарю вас, миледи, за возвращение магии в наш мир», — сказал он. «Мне жаль того, что случилось с вашим братом», — ответила я, чем, кажется, удивила Валькару. Мои братья сами сделали такой выбор. Я прикусила губу запоздало, вспомнив, что Мбрам потерял не одного принца, а двух. Но его высочество уже ушел. Впрочем, через секунду мне стало не до принцев и Мбрама. Стоило удивленный, ошеломленный мне шагнуть в зал, как склоняться начали абсолютно все присутствующие здесь мужчины. Кто-то низко, кто-то лишь приветствовал кивком головы, но неизменно учтиво. Они образовали живой коридор, по которому я шла к Алексу, глаза которого светились улыбкой, теплом и совершенно точно любовью. Стоило рисковать жизнью, миром, всем, только чтобы сейчас видеть эту улыбку. Мой дракон протянул мне раскрытую ладонь, и я ухватилась за нее, как за спасательный круг. В этом океане смущения Все-таки не каждый день перед тобой склоняются те, кто ни во что тебя не ставил. И кто сейчас встречает тебя словно героиню. Или я была слишком предвзята к подданным дракорежа? Что происходит? Поинтересовалась я у него шепотом, когда Алекс притянул меня к себе и поцеловал мне руку. Ты вернула магию на Эфору, спасла их короля. И так по мелочи. По мелочи? Нервно рассмеялась я. Только не говори, что они рады разрушенному замку. Вдруг я чего-то не знаю, и здесь собирались сделать ремонт. Алекс рассмеялся вместе со мной, только громко и искренне чем, наверное, поверг в шок всех своих советников. Не собирались, но ответственность за разрушенный замок полностью лежит на мне. «Так что там с мелочами?» — уточнила я. «Давай обо всем по порядку», — ушел от ответа этот ящер. «Ящер есть ящер, даже несмотря на то, что король. Как ты себя чувствуешь?» Странно было разговаривать на виду у всех, заставлять их ждать, но мы разговаривали, и Алекса это совсем не смущало. «Никогда не чувствовала себя лучше». «Это очень хорошо», — удовлетворенно кивнул дракон. «Ты завершила самое сложное заклинание нашего мира, поэтому, возможно, было всякое. Кажется, я лишилась магии. Не волнуйся, это временно». «Что? Я не поверила своим ушам. Как то уже смирилась с тем, что магии у меня не будет?» «Ты провела очень мощный ритуал». «Черный?» «Скорее, светлый», — хмыкнул Алекс, «но сильный». Теперь придется восстанавливать твою магию по капельке. Подожди, я думала, сила Феникса — это плата за проход между мирами. Бессмертие Феникса — плата. Поправил меня дракон и мрачно добавил. Теперь ты смертная Даша. Какое счастье! Ты да радуешься? Недоверие Алекса было таким искренним, что я снова рассмеялась. Обняла бы его, но не знала, как к этому отнесутся его подданные. Вот останемся одни, и как его обниму? — Конечно, мне достаточно одной жизни, рядом с тобой. — Кстати, об этом. Он положил руки мне на плечи и повернул лицом к остальным. — Мои верноподданные, я хочу представить вам ту, что нас всех спасла, леди Дашу и вашу будущую королеву. Кажется, ахнула здесь только я. Для всех остальных это не стало неожиданностью. Но мой ах потонул в бурных овациях. Я поймала взгляд Сайма, настоящего ближе всех, и он улыбнулся мне в ответ, а я подумала, что мне даже не хочется стукнуть дракона за то, что сначала не спросил о таком лично, потому что в романтических жестах ему точно не откажешь. Это даже круче кольца в десерте. Когда общая радость стихла, Алекс всех отпустил, а меня, взяв за руку, повел прочь. Зная горячий темперамент дракона, я бы поставила на то, что мы идем в спальню, обниматься и все такое, но очень скоро поняла, что ошиблась, потому что мы спустились во внешний двор. Дракон набросил на мои плечи свой плащ с меховым воротником, будто укутал меня своим теплом и самым лучшим ароматом любимого мужчины. Но, очевидно, ему этого было мало». Алекс еще и магии добавил, потому что во дворе я не почувствовала разницы между замком и улицей. Ветер меня не касался, а вот яркое солнце согревало, напоминая о надвигающейся в эти суровые края весне. Мы идем смотреть на мелочи, пошутила я. Правда, пошутила, но Алекс даже не улыбнулся, только загадочно указал на площадку выступ, которой не коснулись разрушения, из которой началась моя история в Дракореже. И в этом замке. С какой стороны посмотреть? Я посмотрела. Я действительно посмотрела и, кажется, перестала моргать. Да я дышать забыла. В ярко синем небе парили два, три, четыре. Я сбилась на тринадцатом или четырнадцатом драконе. Черные-белые, небольшие чудовищно-массивные, красивые и странные. Особенно тот, пузатенький. Но это были драконы, которые по одному подлетали к площадке, садились на нее и в ослепительные вспышки превращались в людей. В людей! Я была настолько поражена увиденным, что не сразу догадалась, что это королевская семья. А когда догадалась, то у меня не нашлось слов, кроме «Как?» «Это все ты», — подтвердил Алекс. Сделала с помощью своей магии светлого ритуала. Пойдем познакомимся с моей семьей. Идти было прилично, чему я была искренне рада. Все-таки не каждый день знакомишься с королевской драконьей семьей. Притом эта семья еще и семья твоего будущего супруга. Супруга короля, мама, скажи, что больше никаких сюрпризов, потребовала я у Алекса, цепляясь за его локоть. Бладлейн, правда, застрял в Гейзере? Это самая вероятная версия. Мы не нашли его тело. Но любовь моя, он совершенно точно мертв. Это меня успокаивает на пару шагов. Ритуал, ритуал. «Ведьма!» — вспомнила я. «Ты должен знать обо мне все перед свадьбой. Я заключила с ней сделку, чтобы сбежать. Пообещала услугу, и она пожелала присутствовать на черном ритуале. Но теперь ничего не получится». «Она сбежала, когда я разрушил одну из стен замка», — прервал меня Алекс. «Я отправлю за ней Саймона». Но поймать ее шансов мало, изворотливая тварь. Кажется, Шаяна получила то, что хотела. Не верю, что она оставила бы меня в покое, ничего не добившись. Наверное, ей было без разницы, черный ритуал или белый, и, может, когда-нибудь я еще услышу о ней. «Не такая уж она плохая», — улыбнулась я. «Между прочим, можно сказать ей спасибо за то, что забросила меня к тебе. Надеюсь, никогда не придется это делать» проворчал мой дракон, и мы остановились перед мальчиком лет двенадцати, невероятно похожим на моего жениха. Не нужно было быть ясновидящей, чтобы понять. Это Мартин. Никогда не видел Алекса таким. Но когда он шагнул к подростку, сгребая брата в драконь и объятия, могу поклясться. На глазах сурового короля мелькнули слезы. Впрочем, я бы ни за что ему об этом не сказала и предпочла отвернуться. Тем более к нам уже спешили другие родственники.